помогут ему в борьбе с несчастной привычкой окружающих ничего ему не рассказывать. У нее еще сохранилось его вино, а у Ормсон, их старый дворецкий, и теперь еще содержат на Темзе у Маусбриджа гостиницу «Забастый голубь». К Рождеству он неизменно присылал ей головку сыра с напоминанием о точном количестве старого парклейнского портвейна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 которая хотя и была на восемь лет ее старше, но как истая представительница рода фурсайтов смотрела на возраст других людей с пьедестала вечной молодости. А приятно, что есть в доме человек, который помнит Монте, каким он был в свои лучшие дни. Монтегю Дарти, умершего так давно, что теперь его окружает сияние.